Меня подняли, понесли к алтарю, усадили в обитое бархатом кресло, повалились на пол и что-то запели своими тягучими голосами. Я положил Агвана у подножия статуи Будды и обратился к монахам. «Прошу вас, перестаньте, я не тот, за кого вы меня принимаете. Но они и не думали меня слушать». Продолжали молиться и отбивать ритуальные поклоны. «Черт вас возьми! Здесь есть хоть кто-нибудь в здравом рассудке!» «Наконец-то мои увещевания возымели силу!» Откликнулся самый старый из монахов. Он отличался своим одеянием, остальные носили красно-желтые монашеские костюмы, а этот старик был одет в простой, выцветший бывший когда-то коричневым халат. «Гесер, чем мы не угодили тебе? Монахи поют молитву в твою честь». Лицо старика выглядело испуганным. «Спасибо, спасибо, но я не гесер». Старик только хитро улыбнулся. Я совсем растерялся. «Придется им подыгрывать». «Послушайте, мне нужна ваша помощь». Я сделал заговорческое лицо, и это подействовало. «Мы в твоем распоряжении, ГСР», — с готовностью рапортовал старый монах. Он сделал знак, все смолкли. И теперь только скрип двери да шум ветра, бьющегося о крышу храма, сопровождали мои слова. «Знаете ли вы...» что близится конец времен, — крикнул я. «Да, Гессер, мы ждали его этой ночью, но ты пришел, избавление рядом!» — кричали монахи. На их лицах читался восторг и надежда. «Я пришел, но у меня нет ключей спасения. Кто скажет мне, где живет схимник? У него я возьму ключи». «Среди монахов?» Снова началось какое-то брожение. Видимо, они никак не ожидали, что ключи спасения находятся у схимника. Более того, им это явно не понравилось. В какой-то момент я даже сам засомневался, а почему, собственно, у схимника? Почему они ничего толком не знают? Но я взял себя в руки. «Это в долине скорби», — услышал я смущенный голос юного монаха так называл это место схимник, я могу провести. «Мы идем за ключами спасения», — провозгласил я. Старый монах посмотрел на юношу с недоверием и озабоченностью, но отдал команду всем остальным собираться в дорогу. Я занервничал. У нас осталось в лучшем случае пара часов». «Мы пойдем одни!» — закричал я. «Госер, мы должны идти с тобой!» — старый монах схватил меня за руку. «Мы должны идти с тобой!» «Но у нас совсем нет времени, одни мы доберемся быстрее!» «Я готовил своих учеников тридцать лет. Они истинные воины Шамбалы». Слова его звучали надрывно. «Тридцать лет мы ждали этого дня. Мы нужны тебе, ГСР».